Стивен Кинг «Девочка, которая любила» Тома Гордона Когда над лесом сгущается мрак, с ним вместе приходит страх. Страх, который парализует волю и сводит горло. Во тьме оживает все самое ужасное, о чем боишься даже подумать. Из тьмы выходят ночные кошмары. И внезапно становится явью. Сквозь тьму, сквозь ад ночного леса бредет заблудившаяся девочка, и в спину ей дышит кромешный ужас. Неоткуда ждать помощи. 1999 Моему сыну Оуэну.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 Именно на этих экскурсиях начинались самые безобразные ссоры. Знала, что этому не бывать. Если Куилла Андерсон после развода она вернула себе девичью фамилию, и Триша могла поспорить, что Пит ненавидел мать из-за это что-то решала, то непременно так и делала. Однажды, приехав к отцу в Молден-Триша, услышала его разговор с отцом по телефону. Одна фраза накрепко врезалась ей в память «Если бы Куилла была в Литл бигхорне индейцы потерпели бы поражение». 25 июня 1876 года на реке Литл бигхорн в штате Монтана произошла битва между индейцами племен Тетонов и седьмым кавалерийским полком во по главе с генералом Джорджем Кастером. Опасаясь голода, индейцы покинули резервацию, чтобы начать охоту на бизонов, но им приказали вернуться под угрозой применения силы. На отказ повиноваться военные ответили атакой на индийский лагерь, но кавалеристам пришлось отступить, потеряв убитыми 265 человек, включая и генерала Кастера. Это был последний случай, когда индейцам удалось одержать победу над армейским разделением Трише не понравилось, что отец так говорит о матери, но она не могла отрицать, что он нисколько не погрешил против истины. За последние шесть месяцев, в течение которых отношения матери и Питера все ухудшались и ухудшались, Куилла свозила их в автомобильный музей в Уискасете в Шекервиридж. Поселение шекеров – религиозной секты, называющей себя Церковь Царствия Божьего на земле, пользовавшаяся значительным влиянием до гражданской войны. Секта выступала за общинную собственность, проповедовала о и строгий образ жизни. Члены ее давали обет безбрачия, так как ожидали наступления Царства Божьего на земле в самое ближайшее время и не считали нужным заботиться о продолжении рода. Однако к 1880 году Секта лишилась практически всех сторонников. В Грее, на завод по производству Тория в Норт уиндхаме в город шести орудий, в Рэндольфе, штат Нью-Хэмпшир. Они спустились на каноэ по реке Сако и покатались на лыжах в Шугар-Лоуфе. Для Триши эта прогулка завершилась вывихом лодыжки, из-за чего ее отец и мать крепко подцапались.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 Малонаселенный район в западной части Мэн, Именно там Апалачская тропа покидала этот штат, переходя в Нью-Хэмпшир. Самая длинная в мире размеченная пешеходная тропа длиной 3218 километров через Апалачи проходит от горы Кат-1 на севере штата Мэн через штаты Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Мэриленд, Западная Вирджиния, Вирджиния, Теннесси, Северная Каролина до горы Спринглер в Северной Джорджии. Тропа имеет статус заповедной туристской тропы в системе национальных парков.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 Они смотрели на каменистые, изъеденные временем, но все еще внушающие благоговейный ужас, вершины центральной части Уайт-Маунтинс. Горы на западе штата Мэн и на севере штата Нью-Хэмпшир, северная часть Апалачий. Регион славится живописным ландшафтом. Горы изрезаны глубокими ущельями. Национальный лесной заказник. Пит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 на размашистую роспись на козырьке роспись эта помогла Трише настроиться на нужную волну роспись Тома Гордона Питу нравился Мо Воген мамик больше благоволила к номеру Горчапарли а вот у нее и у ее отца любимым игроком Ред Сокс был Том Гордон в Ред Сокс Том Гордон был финишером выходил на поле в восьмом Или девятом ининге. Бейсбольный матч состоит из девяти иннингов, периодов. Когда матч близился к концу, а сок свели в счете. В такой ситуации тренеры отдавали предпочтение питчеру, которому доверяли на все 100%. Питчер – игрок, обороняющийся команды, который должен вбрасывать мяч. По правилам, игрок, замененный по ходу матча, больше на поле не выходит. Обычно игроки проводят матч без замен. Исключение составляют питчеры, нагрузка на которых так велика, что они физически не могут провести весь матч на высоком уровне. В профессиональной бейсбольной команде несколько питчеров начинает матч самый сильный, а на последние ининги выходит самый опытный, умный и хитрый.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 а не на Апалачской тропе. Она была с Томом Гордоном, номером тридцать шестым, и он обещал гостить ее хот-догом, если она скажет ему, как добраться до Норт бервика О, какое блаженство!